Глава пятая. Преступление без трупа. Первая неделя расследования закончилась тем, что Воловцов и Гавриков осмотрели четыре трупа, схожих по описанию со словесным портретом судебного пристава Щелкунова, и ни один из них не являлся его телом. Судебный следователь по особо важным делам Иван Федорович Воловцов В ведении следственных действий во многом руководствовался интуицией, или даже инстинктом, то есть некой формой вдохновения, подобного чутью охотничьей собаки, нисходящего как бы случайно, однако не имеющего ничего общего ни с везением, ни с удачей. Вот и теперь, когда направление розыска выглядело туманным, оставался единственный путь – двигаться на ощупь. Иван Федорович скорее почувствовал, нежели пришел к умозаключению, что смысла искать и надеяться, что судебный пристав Щелкунов еще жив, не имеется никакого. А то, что до сих пор не обнаружен его труп, значит ли то, что злоумышленник или злоумышленники его хорошо упрятали. И еще возникла некоторая уверенность, что мотивом преступления является не месть, и не противостояние служебным обязанностям Владислава Сергеевича, а деньги, что он получил от надворного советника Грацианова в счет судебных издержек и обеспечения затрат на ведение дела, те самые, что оставил у себя дома. В воскресенье, 17 января, Воловцов побывал на премьере Вишневого сада Чехова в Московском художественном театре. Не то, чтобы он был заядлым театралом, как, к примеру, его непосредственный начальник, председатель департамента уголовных дел судебной палаты, статский советник Геннадий Никифорович Ратченко. Вот тот был настоящий поклонник сцены, не пропускающий ни одного театрального события в первопрестольной, А тут премьера. Сам Станиславский в роли Гаева, а Леонидов в роли Лопахина. А каков был фирст в исполнении Александра Артема? Василий Качалов блестяще исполнил Трофима, а Ольга Кнепперчехова была неповторима в роли Раневской. Успех Вишневого сада был просто неизбежен. В понедельник, ближе к обеду, Воловцов получил, наряду с прочими уведомлениями, Известие о том, что в окрестностях города дмитрова недалеко от деревеньки Игнатовки, обнаружилось в завязанном мешке голое тело. По описанию, похожее на словесный портрет судебного пристава Владислава Сергеевича Щелкунова. Ивану Федоровичу не здоровилось, но он все же наметил для себя отъезд в Дмитров на завтра. Послав курьера Гаврикову с записочкой, дабы тот в половине десятого утра Был на Бутырском вокзале. Утром во вторник Иван Федорович уже с трудом вставал с постели. Ехать куда бы то ни было не представлялось возможным. Раскалывалась голова, нос был заложен гноем, а сухой кашель рвал горло не хуже всякого наждака. Но это все еще куда ни шло. Можно было перетерпеть. Да немало ломота, будто на Воловцове неделю пахали, после чего сильно лупили батагами, куда ни попади Пришлось телеграфировать председателю департамента уголовных дел Радченко и просить его, поскольку он был не только начальником, но и другом Ивана Федоровича, чтобы тот примчался на вокзал, разыскал там Гаврикова и уговорил его ехать в Дмитров одного и оставил ему надлежащие инструкции. Ближе к обеду на казенную квартиру Воловцова в кавалерском корпусе Кремля заявился старенький почтенный лекарь в Пенсне. «Здравствуйте!» – прошамкал доктор, раскрывая коричневый саквояж из потрескавшейся свиной кожи. «На что жалуемся, сударь?» Ответа от Ивана Федоровича не требовалось. Эскула обвелел задрать рубашку. И когда воловцов повиновался, лекарь потер ладонью о ладонь, как бы согревая их, потом, приложив один палец к груди, стал отрывисто и коротко постукивать по нему согнутым указательным пальцем другой руки. То же самое он проделал со спины, прислушиваясь к извлекаемым звукам. Иван Федорович тоже пытался слушать звуки простукиваний, которые были то звонкими то глухими, однако ничего в этом не понимал. и через время начал полностью следовать воле старого лекаря. А тот, тем временем, пробурчав что-то вроде «Наличие жидкости в полости груди не наблюдается», достал из саквояжа древний, как он сам, деревянный статоскоп и стал слушать дыхание Воловцова, поворачивая его из стороны в сторону и приказывая «Дышите, не дышите, дышите». Старикан пощупал запястье, измеряя пульс, потом безапелляционно произнес. «У вас инфлюенса, милейший!» «Как с температурой?» Иван Федорович неопределенно пожал плечами. Лекарь снова полез в свой саквояж. Достал продолговатый футляр и вынул из него термометр. «Суньте его под мышку и держите пять минут!» В приказном тоне промолвила лекарь. А когда Баловцов сделал, что ему приказали, ему был задан прямой вопрос. «Вчера вы как провели день?» «Как обычно», — ответил Иван Федорович. «А позавчера?» — продолжал допытываться доктор. В театр ходил. «Вот!» Лекарь торжествующе поднял вверх крючковатый указательный палец и тоном наставника, которого не подобает ослушаться, твердо произнес. Там вы подхватили инфлюенсу. Большое скопление людей всегда способствует распространению болезнетворных вирусов. Дабы избежать заболеваний, надо всячески избегать лишних сношений с людьми. Так что мне теперь, чтобы не заболеть из дома, нужно не выходить?» ворчливо произнес Воловцов. «Может, оно и так», — посмотрел на больного старый лекарь. «Ежели, конечно, хотите оставаться здоровым!» Через пять минут он велел вынуть термометр, посмотрел на его показания и хмыкнул. «Ну, чего там?» — поинтересовался Иван Федорович. «А чего вы ожидали, расхаживая по театрам? Температура там!» — недовольно пробурчал старикан. Перечить воловцов не стал. «В общем-то, старик прав. Береженного Бог бережет». Какое-то время лекарь что-то писал на листке бумаги, потом, отдав его Ивану Федоровичу, промолвил. «Я бы даже сказал, что у вас катаральная инфлюенса», — строго объявил лекарь. «Это смертельно, доктор». «Вы все шутите, извольте». Пенсненни добро блеснули. Я прописываю вам очень надежное и действенное средство – аспирин, зарекомендовавшее себя исключительно с положительной стороны. Только смотрите, чтобы его изготовителем была немецкая фармацевтическая фирма Bayer, а не какая-то иная. Принимать следует по одному пакетику порошка три раза в день после еды. Периодически надлежит полоскать рот раствором борной кислоты. «Это вас спасет!» «Простите, доктор, но это средство против тараканов», встрял Иван Фёдорович недоуменно глянув на старикана. «Не переживайте, в аптеке вам продадут раствор борной кислоты для полоскания горла меньшей концентрации», пояснил старик-лекарь. «Еще советую перед сном практиковать горячие ножные ванны с горчицею и пить больше воды». чтобы выходили пот и моча, а вместе с ними вымывались и болезнетворные бактерии. После ухода старого лекаря Воловцову будто бы стало лучше. Надев теплый сюртук и меховую шапку, он вышел из дома и в ближайшей аптеке купил аспирину и борной кислоты для полоскания горла, а еще сухой горчицы для ванн. Аптекарь, глядя на болезненный вид Посетителя посоветовал купить еще немецкое патентованное средство героин. «Отлично помогает от кашля», — заявил он с воодушевлением и добавил. «Я сам принимаю, и жена моя им лечится, и не жалуется». Но Иван Федорович отказался. «Пожалуй, с лекарствами будет перебор».